Власть литературы Моя добрая приятельница как-то призналась мне, что в юности помнила наизусть отрывок из «Бегущей по волнам» Грина. Тот, где говорится о власти несбывшегося. Не зубрила его, мучительно сжав пальцами виски, а просто перечитывала так часто, что слова сами безжалостно отпечатались в памяти, и только время оказалось достаточно крепкой кислотой, способной вытравить надпись оставив на ее месте маленький белый шрам. Ничего удивительного. Кому, как непожизненному пленнику паутины печатного текста на собственном, не горьком, сладком опыте, знать о власти несбывшегося. А моя приятельница из запойных читателей, из тех злополучных счастливчиков, для кого узоры черных значков на белом фоне бумаги борхесовский заир, мандала, бездонная глубина звука ом, тусклое зеркало, заглянув в темноту которого, принимаешь свое собственное усталое лицо за лик вечности, из тех, кто никогда не станет отыскивать в хитросплетении этих завораживающих узоров тайное имя Бога, поскольку, кажется, нашел его так давно, что оно уже стало одним из обыденных слов, вроде тех, которые употребляют, чтобы позвать заигравшегося ребенка домой обедать. Власть литературы над читателем — это и есть власть несбывшегося. «Власть вашего личного, не сбывшегося над вами, абсолютная, беспощадная и бесконечно желанная. Пока вы лежите на диване, скрючившись в позе зародыша с книгой в руках, с вами случается то, чего с вами никогда не случалось и не случится. На самом деле. Но разница между самым делом и не самым делом не так уж велика для очарованного бумажного странника. Пока он там, он там» все остальное не имеет значения. Но трагедия читателя в том, что писатель не маг, он просто человек, лукавый пройдоха, ярмарочный фокусник, иногда замечательный фокусник, великий Гудини, в крайнем случае оз, великий и ужасный. Но не более того. Чуда не будет. Вообще ничего не будет. Никогда. Потому что чудо должно быть настоящим. А на настоящее, с большой буквы, в жизни читателя почти не остается ни времени, ни сил, только на скучное, обыденное настоящее, которое с большой буквы не пишется, скорее уж, самой маленькой из букв, оказавшихся в вашем распоряжении. Наверное, я уже давно знаю, каких фокусов ждут читатели от автора. Какие из фокусов они готовы принять за подлинные чудеса? Господи, да какое там «наверное»? Конечно же, я знаю. Я и сам такой. Один из безнадежных, запойных глотателей печатного текста. По крайней мере, я был таким совсем недавно, всего пару лет назад. Подумать страшно. Не откажу себе в удовольствии перечислить любимые фокусы читателя, хотя бы для того, чтобы испытать сладость предательства, закладывая с потрохами товарищей по несчастью. Три фокуса с зеркалом. Самые необходимые, любимые всеми читателями фокусы. Они обязательно должны быть в арсенале любого писателя. Впрочем, читатели настолько без ума от фокусов с зеркалом, что безупречность исполнения от автора не требуется. Читатель готов закрыть глаза на некоторую неловкость очередного иллюзиониста. Он с удовольствием вам подыграет. Вот увидите. Первый фокус с зеркалом. «Покажите мне меня, любимого, во всей моей красе», – просит читатель. «Вот, собственно, и все, что от вас требуется». Книга «Волшебное зеркало», в котором читатель отчаянно ищет собственные мысли, опыт, схожий со своим, жизнь, описанную так, как он это себе представляет. Более того, читатель ждет от писателя авторитетного подтверждения, что его мысли гениальны, его понимание жизни единственно верное, его опыт всеобъемлющ, то есть он самый-самый-самый, и их по вкусу интеллектуал теребящий маятник фуко и среднестатистический лох уткнувшийся в очередной том эпопеи о бешеном были бы потрясены узнав насколько они похожи но эти двое действительно почти близнецы они в одной лодке люди вообще отличаются друг от друга гораздо меньше чем им хотелось бы оба сосредоточенно пялятся в мутное зеркало пытаясь отыскать там свое собственное восхитительное отражение а зеркало оно и есть зеркало вне зависимости от качества полировки и размеров рамы. Так что даже охотники за литературными шедеврами на самом деле охотятся не за самими шедеврами. В глубине зеркала они видят свой собственный вдохновенный профиль, изысканно склонившийся над книгой, постичь которую суждено только лучшим из лучших. А значит, я, ах, один из них. Самое смешное, что, отыскав в книге доказательства собственной исключительности или притянув их за уши, читатель чувствует себя почти счастливым на какое-то время. Потом он со свежими силами принимается за поиск новых доказательств с очередной книгой в руках. Автор этих строк сам неоднократно испытал на себе очарование этого в сущности незамысловатого фокуса. Его первый, а может быть не первый, но самый большой – Любовью когда-то стал Борхес, и даже сейчас, открывая в метро хазарский словарь Павича, он смущенно понимает, что опять попался. Второй фокус с зеркалом. Иногда читатель просит, «Пожалуйста, покажите мне, какой я плохой». Вариант, покажите, как плохо я живу и как еще хуже живут все остальные. Бедные мы, бедные. Удовольствие не только для мазохистов. Во-первых, Топку чувства собственной важности, какое полено не кинь, все одно вспыхнет. Хорошая порция пороков или страданий делает нас исключительными и незаурядными персонами, по крайней мере, в собственных глазах. А во-вторых, большинство людей почему-то уверено, что признаться себе в собственных слабостях уже значит измениться – А приняв на грудь хорошую порцию чернухи, можно обнаружить, что, пока ты читал, реальная жизнь успела стать вполне прекрасной и умеренно удивительной. Опыт тысячелетий, впрочем, утверждает обратное. Мой собственный тоже. Как это не обидно. В свои 17 лет я подолгу наслаждался в меру изысканным самобичеванием над полным собранием сочинений чудовищного солнышка русской литературы Федора Михайловича. А толку-то? К счастью, сей кайф уже давно не про меня. Третий фокус с зеркалом. Кривым. Простой и самый эффектный трюк. Покажите мне меня иного, если можно, лучше, чем на самом деле. От писателя тут и вовсе почти ничего не требуется. Только вынь дополож да главного героя, с которым было бы приятно отождествиться всему читательскому поголовью. А уж отождествляться оно будет совершенно самостоятельно. Из кривого зеркала на читателя смотрит чужое лицо, которое, тем не менее, чертовски приятно некоторое время считать своим собственным. Хладнокровный супермен, не теряющий чувства юмора, непременно любимец женщин, обремененный парой тройкой врагов-злодеев, с которыми так приятно расправиться на пути к счастливому финалу, или дамский вариант – красивая, роковая, чувствительная странница по враждебному миру мужчин и стервозных подруг. Дешево и сердито. Идеальным героем может оказаться не только личность, но и целая нация, которая, разумеется, принадлежит совершенно восхищенный этим незамысловатым фактом читатель. Поток чудовищно-славянской героики в жанре фэнтези, пользующийся известным коммерческим успехом, заставляет меня со вздохом убедиться в собственной правоте. «Обслуживание по высшему разряду» Для того, чтобы осознать себя представителем очередной великой нации, не требуется даже крупицы воображения, достаточно соответствующей отметки в пятой графе. А если она не соответствующая, значит, следует просто поискать другую книжку, в которой воспевается именно ваш пятый пункт. Холодных интеллектуалов вышеперечисленной дешевкой, разумеется, не проймешь, ну и бог с ними, не так уж их много да и для них можно подобрать соответствующий светлый образ, было бы желание. Некоторым писателям даже нравится работать на элитарную, читая немногочисленную аудиторию. Так что любой читатель рано или поздно обретет свое кривое зеркало, в котором отражается дивный лик, каковой вполне можно принять за собственную рожу. И, наконец-то, так легко полюбить это чужое отражение любовью, которой никогда не хватало на себя неприукрашенного. «Фокус. Какая у людей жизнь интересная?» Здесь все так просто, что плакать хочется. Вместо того, чтобы попытаться сделать интересной свою собственную жизнь, а это хлопотно, небезопасно и вообще непонятно, с чего следует начинать, заядлый читатель с удовольствием проживает множество чужих интересных жизней. Такой читатель не слишком озабочен поиском собственного отражения. Вышеописанные фокусы с зеркалами ему ни к чему он просто с головой ныряет в увлекательную иллюзию и барахтается там, пока не приходит время идти на работу. Разделяя порочную, но вполне бескорыстную любовь большой части человечества к этим безопасным и бесполезным снам наяву, автор этих строк содрогается, подсчитывая потраченные в пустую часы своей единственной, неповторимой и катастрофически короткой жизни. Иногда его нервы не выдерживают, и он выскакивает из дома в душистую темноту августовской ночи. Искать приключений на свою задницу. Ничего особенного во время этих прогулок обычно не случается. И все же. Фокус с морковкой. О, этот фокус один из самых изысканных. Боюсь, и один из самых безнравственных. Технология та же, что и в случае с настоящей морковкой. болтающейся перед мордочкой бедняги ослика. Обещайте. Обещайте своему читателю, что, прочитав книгу, он станет лучше, умнее и проницательнее. Он узнает тайну. И длинноногие девушки будут зачарованно смотреть ему в рот, временами он будет изрекать нечто такое, что и отдаться не грех. Обещайте ему, что, открыв вашу книгу, он автоматически присоединится к числу избранных, посвященных, своего рода масонской ложе. В отечественной литературе братьям Стругацким это удалось как никому другому. И их вдохновенные адепты до сих пор узнают друг друга по цитатам. Иногда эти бедняги без запинки цитируют целые абзацы. Обещайте, что после вашей книги жизнь читателя переменится к лучшему, и, наконец, станет такой, какую он, вне всякого сомнения, заслуживает. Одним словом, обещайте читателю хоть что-нибудь. Он поверит вашим обещаниям, потому что он очень хочет им верить. Да, только не вздумайте обещать открытым текстом. Такие штучки проходят только с откровенными дебилами. Фокус с запретным плодом Побольше пишите о том, что будоражит воображение доверчивых недотеп, которых уже давно до тошноты укачало от размеренного ритма будничного бытия. Геремычным героям ваших книг придется трахаться в самых замысловатых позициях на протяжении бессмысленно долгих часов. Им также придется напиваться до белой горячки и принимать наркотики, желательно какие-нибудь труднодоступные. Саги об употреблении клея момент почему-то не возбуждают никого, кроме любителей откровенной чернухи. Для каковых у нас припасен второй фокус с зеркалом, если еще не забыли. Герои ваших книг проделывают что-то в этом роде? В таком случае все остальное не имеет особого значения. Вы можете всучить читателю шедевр или абсолютную парашу. При желании список запретных плодов можно продолжить, но это уже без меня. Не творческий я все-таки человек. Ничего путного в голову не приходит. В общем, не стоит забывать о том, что по этой прекрасной земле ходят настоящие живые люди, которые на полном серьезе полагают, к примеру, что Кастанедо писал исключительно о наркотиках, роман Пелевина «Чапаев и пустота» — это о том, что будет, если смешать водку с кокаином. И, а как же, про грибочки. «Заводной апельсин хорош потому, что его герои пьют в своем молочном баре нечто невнятно запретное». Этцетера. Даже автор этих строк в свое время с изумлением обнаружил, заметьте, из издательской аннотации, что в его книжках, таких невинных, что любителям запретных плодов даже смотреть в их сторону должно быть противно, то и дело звучат заклинания подвыпивших колдунов. А ведь мои персонажи ведут такой здоровый образ жизни, словно непрерывно готовятся к ответственным спортивным соревнованиям, только иногда выбиваясь из этого жесткого ритма, чтобы как следует подкрепиться. Одним словом, среди читателей то и дело попадается рыбка, которая охотно клюет на любую пикантную наживку. То ли потому, что в ее собственной жизни не хватает очаровательных пороков, то ли чтобы по-детски оправдать собственное саморазрушительное поведение солидарностью с героями любимых книг, Карлсон ест много варенья, значит, и мне можно. А если есть рыбка, почему бы и не порыбачить? Постскриптум. Только для читателей. Ребята, не берите в голову. Вы — соль земли. И пока вы бестолково шляетесь по иллюзорным меркам, ненадолго извлеченным из старой шляпы пройдохи фокусника, в нашей глупой писательской жизни есть хоть какой-то смысл. 1997 год.